Глава десятая. Бьющие или бегущие. Мне потребовалось почти три ночи, чтобы найти Дарана. Сначала я снова пересекла долину ветров. Потом целый день бродила по пещерам, а когда добралась до нужного места и обнаружила там меч Дарана и следы борьбы, разнервничалась еще больше. Я не волновалась за него, потому что знала, если с ним что-то случится, я обязательно почувствую. К тому же Даран, этот нарушитель спокойствия, так или иначе все преодолеет. Он должен. Я прихватила меч и кожаную флягу. На следующий день моего путешествия я обнаружила Мильду, бегущую через лес. Она будто почувствовала мое присутствие. Я интуитивно поняла, что она приведет меня прямо к Даррену. Спустя два дня пути Мильда привезла меня к костяному куполу. По крайней мере, я так думала. Даррен упоминал о концлагере, но особо опасные заключенные явно содержались в других местах. Лошадь лучше меня знала, что происходит внутри. Она обошла замок вокруг и спряталась в кустах, полностью скрывавших нас. «Что за...» — пробормотала я. Существа были похожи на гоблинов, только выше. Я наблюдала, как стражи один за другим обходят замок по периметру. Как эльфины входят и выходят. Я затаила дыхание при виде каравана людоедов, но их развернули обратно. Ближе к вечеру появилась группа охотников, которая тащила за собой связанных пленников. Как и сказал Даррен, значит, он не шутил, говоря, что я стану его хозяйкой. Понаблюдав за этим местом пару часов, я убедилась, что Даррен у них. Приемник лорда земли, лорд огня или лорд полуночи, стал пленником работорговцев. Что ж, делать было нечего. Я погладила Мильду. «Будь здесь, девочка!» — прошептала я. «Если завтра ночью мы не вернемся, иди за помощью. Я доверяю тебе». Лошадь фыркнула, словно поняла меня. Но это могло быть лишь моим воображением. Впрочем, мы находились в волшебном королевстве. И кто знает, что может случиться. Я сняла с пояса подаренный дароном кинжал и просунула его в невидимую подкладку сапога, натянув сверху брюки. Двигаться было трудно, но это мой запасной план и последнее, что у меня было. Я схватила меч Дарана, чтобы он привел меня к нему, и в развалку направилась к центральным воротам замка. Надеюсь, ты еще жив, негодник. Долго ждать не пришлось. Как только я появилась в поле зрения, зазвучал горн. Я словно случайно забрела в кадр средневекового фильма. Здоровенные небритые мужики с сальными бородами обступили меня как стражники и схватили под руки. Впрочем, я не очень-то сопротивлялась. «Я не хочу усложнять вам жизнь, парни», — сказала я. Я просто проведаю друга и уйду». «Конечно, уйдешь, красавица, но давай сначала зайдем внутрь». Все они рассмеялись над словами одного из них. «Ты еще пожалеешь об этом», — я улыбнулась. «Пока что мне приходилось держать магию при себе. Именно этого я и добивалась, чтобы они видели во мне лишь беспомощную, безвредную дурочку» но я не могла скрыть свои неповторимые голубые глаза и поэтому продолжала натягивать капюшон почти до самого носа. Глаза бы выдали, кем я являюсь на самом деле, а я хотела оставить это напоследок. Просто попасть внутрь оказалось недостаточно. Чтобы отыскать Даррена, мне пришлось сменить четыре разные камеры. А для этого избить нескольких сидевших там здоровяков, конечно же, при помощи заклинаний. Поэтому они решили, что я представляю особую опасность. Вот почему у меня до сих пор кровоточила царапина на брови и немного болели ребра. Но именно я бросила лорда огня на произвол судьбы в той пещере. Хорошо еще, что мне в основном приходилось иметь дело с существами, которые недостаточно осведомлены о том, кем я была на самом деле. Костяной купол напоминал заплесневелый рынок, где все было продано. Я подверглась жестокому обращению со стороны работорговцев, которые не видели иной жизни, кроме как здесь, и не знали, что представляет собой мир снаружи. Я даже не злилась на себя за то, что не подумала об этом раньше. В конце концов, меня не часто бросают в темницу. Во второй камере, куда меня поместили, один неплохой паренек поведал, что всех распределяют в зависимости от уровня. Даже внутри камер было разделение. Тех, кого считали особо опасными, приговаривали к одиночному заключению. И, если так подумать, то лорд Воронов как раз должен быть отнесен к этой категории. В конце концов, меня бросили в одну из соседних камер, где, по крайней мере, никого не было. Там было холодно и темно, а у меня от голода уже начала кружиться голова. Превосходно! Я решила хотя бы дождаться утра, прежде чем меня снова изобьют, и переведут в другую камеру, где мог бы находиться даран. Только бы губа зажила. «Это правда необходимо?» — спросила я, когда мужчина приковал меня к железным прутьям пустой камеры. Огромная цепь была тяжелее моей головы. Эх, какой странный вопрос, учитывая, сколько всего я сделала, лишь бы убедить всех в том, что я представляю опасность. Прошло уже два дня. Я не знала, ждет ли меня Мильда за вратами или, послушавшись меня, уже отправилась за помощью. Но куда ей идти? Единственное место, которое она знала, это Огненное Королевство. А там, насколько мне известно, никого нет. Я прислонилась головой к железным прутьям и закрыла глаза. О, глупая Нова! «Посмотри, до чего ты докатилась, став королевой элементаля!» Я захихикала про себя. На самом деле это было приятно. Правда, было немного больно, но, возможно, я просто мазохистка. Двери открылись и закрылись. «Эй!» — воскликнула я. «Вы что, собираетесь проверять меня каждую минуту? Я опасна, но не настолько!» Из-за отсутствия света я не видела, кто приближается, но отворившаяся дверь камеры была не моей. Я поняла это по движению прямо за моей спиной. «Ай!» Несмотря на решетки между нашими камерами, в соседнюю камеру привели кого-то опасного. Я задержала дыхание и выдохнула только после того, когда услышала звук закрывающейся двери. Послушайте. «Начала я. Не знаю, кто вы такой, но со мной лучше не связываться». «Я ищу самого страшного монстра, которого когда-либо видел этот мир. Возможно, я немного сбилась с пути, но в конце концов, кто ищет, тот всегда найдет, и это буду я. Так что не связывайтесь со мной, иначе навлечете на себя беду. Эй, я с вами разговариваю, вы что, тупой?» Сначала я услышала тяжелый вздох. Потом воцарилась тишина. Кто-то сел прямо позади меня, прижавшись спиной к моей спине. Нас разделяли железные прутья, но, несмотря на нестерпимую вонь, я сразу же узнала его запах. «На этот раз я вполне серьезен», — он звучал сердито. «Сбилась с пути наследница воды». Даран, протянула я с улыбкой, — «я искала тебя». «Что?» По тону его голоса я поняла, что он хмурится. «То есть слухи правдивы? Это безумие даже для тебя». «Что за слухи?» «Что шикарная девушка переходит из камеры в камеру и кого-то ищет». Я хихикнула. «Шикарная девушка». «Нова!» — проворчал Даран. Они не очень-то радушные, хозяева. Но я же нашла тебя. Я пожала плечами. Технически. Это я нашел тебя. За что еще и получил под зад от этих тупиц. Они мне бровь рассекли. Что? Он хотел было повернуться, но у него ничего не вышло. Зачем ты вообще сюда пришла? Не после всего случившегося. Ты уже получила то, что хотела. Дарен отклонился назад, но я знала, что его злость на меня еще не угасла. Я не винила его, но могла попытаться все ему объяснить. «Я обидела тебя!» подразнивала его так же, как он бы поддразнил меня. «К твоему сведению, я не собираюсь тебя спасать!» «К твоему сведению, это я пришла спасти тебя!» «Я-то не нуждаюсь в спасении». «И как же ты будешь спасать меня?» Я промолчала. «Может, я пока и не думала об этом, но это не означало, что я не собираюсь этим заняться. В конце концов, мы снова были вместе и могли найти выход». «Ты даже не подумала об этом, не так ли?» «Зависит от обстоятельств», — защищалась я. Даррен снова вздохнул. «Послушай», — произнесла я, наконец-то решив быть серьезной. «Я забрала камень, и ни капли об этом не жалею, потому что этот камень был единственным, чему ты доверял, потому что он единственный подталкивал тебя к новым свершениям, потому что он тебе не принадлежал, и потому что я не хочу, чтобы ты был тем, кем не являешься». «И?» «Потому что я смогу вынести твою ненависть, но страшно боюсь того, что ты перейдешь на сторону зла». Я глубоко вздохнула. «В этом вся суть. Это важнее тебя и меня, лорд Воронов. Элементаля недостаточно для нас обоих. Ты такой же, как я. Тобой помыкают. Ты не можешь никому угодить, но при этом заменяешь других». Однажды это погубит нас. Но я должна была убедиться, что один из нас, как ты говорил, не погибнет на этой войне. Снова наступила тишина. Я прислонила голову к решетке. Мгновение спустя Даррен тоже прижался головой к прутьям, словно сдаваясь. По моему затылку растеклось исходящее от него тепло. Его плечи расслабились. Он нащупал мою руку между железными прутьями и переплел наши пальцы. Бунт ли это или благодарность, но мы оба были здесь. На этот раз я пришла к тебе, я нашла тебя. Но куда это нас приведет? Я никогда раньше не задумывалась о том, каково это — оказаться в темнице. Сколько раз за жизнь обычная студентка университета может услышать или употребить слово «темница»?» Я и правда уже собралась начать подсчет. Очевидно, это было ужасное место, но меня это почему-то не беспокоило, даже после часа молчания. Я стояла, прислонившись головой к железным прутьям и закрыв глаза, но не спала. Здесь пахло ржавчиной и плесенью. С пола несло застоявшейся грязной водой. Я испустила глубокий и отчаянный вздох. «Что случилось?» — спросил Даррен. «Неужели нашей наследнице некомфортно?» А я-то думала, хуже, чем в аду быть не может. В моем голосе звучал сарказм, но смеяться не хотелось. Не оскорбляй мое королевство, предостерег меня он. Это самое великолепное место, которое тебе когда-либо приходилось видеть. Твое королевство это заросшие паутины и руины. Я говорила совершенно серьезно. Огненное королевство представляло собой заброшенный дворец, в котором никто не жил, кроме Дарона и с недавних пор меня. Даррен утверждал, что дворец очищается, Но потолки и люстры были затянуты паутиной. А по ночам слышался мышиный писк. «Кроме того», — продолжала я, — «я видела водное королевство. И ничто, даже ангельское королевство, не может быть прекраснее». Я улыбнулась уголком рта. Половина моего разума и большая часть души остались там. Но я знала, что Арыну под силу вернуть те славные времена и былое великолепие». «Значит, слухи правдивы?» — спросил он. Его голос звучал устало. «Я бы не хотела оказаться на его месте. Он пробыл здесь уже несколько дней, и за эти дни... Могло многое случиться. В самый разгар событий его снова кто-то вывел из игры. «И что там опять за слухи?» Я старалась не выдать саркастических ноток в голосе, как это делал Даран каждый раз, когда я была чем-то расстроена. Чтобы разрядить обстановку посредством юмора. Элементаль вечно полнится слухами. «Амон, пал?» Я на мгновение задумалась. Даррена невозможно понять до конца. Он был загадочным, словно тень, и скрывал все, что творилось у него в голове и на сердце. А если он вдруг позволял увидеть себя настоящего, это, скорее всего, была одна из его иллюзий. Такова его неповторимая особенность. Вот почему я попыталась вслушаться в его голос, чтобы узнать, какие эмоции скрываются за вопросом. Но он говорил ровно. «Тебя это расстраивает?» — спросила я. Он замешкался. Я не знала, раздумывает он над ответом или над тем, стоит ли вообще отвечать. В каком-то смысле я говорила полную ерунду. При любом раскладе именно я стала той, из-за кого его отец спал. Но я бы не стала возражать, если бы Даран пожелал надрать мне задницу за это. «Нет», — ответил он, — «я надеялся, что он умрет». «Правда?» «Тогда я хотя бы стану лордом Земли». «Ах, вот в чем дело! Ты настоящий дьявол!» — усмехнулась я. «Люди обычно не желают смерти собственному отцу ради получения власти». «Не знаю, как там все делается у людей, дорогая Нова, потому что я не человек». Я нахмурилась. «Всегда забываю об этой маленькой детали». «Не бери в голову». Он пожал плечами. «И хотя он находился по другую сторону решетки...» Я почувствовала движение его мышц на своем плече. «В конце концов, это не такая уж значимая деталь». «Он не умер», — сказала я, нахмурившись. Мне не хотелось заново переживать тот момент. Я практически решила, что Арын откажется от меня. Но в конце концов он тоже это увидел. Понял, что никогда не пожалеет о том, что выбрал меня но, возможно, было уже слишком поздно. Но ему сейчас хуже, чем мертвецу. Я забрала его корону и камни. С этого момента он во власти Арына, и у меня не было времени увидеть продолжение. Я вздохнула. А Арын не очень-то милосерден. «Ну-ну», — снова саркастически отозвался он. «Значит, кто-то, наконец, признал, что он не такой уж и божественный». «Притормози, крепыш!» Я попыталась повернуться к нему, насколько позволяли цепи, но от этого у меня только свело плечо, я мысленно выругалась. Арин божественен, но именно поэтому ему чуждо милосердие». «Милосердие и вера». «Почему ты здесь, раз постоянно твердишь о нем?» Его вопрос взбесил меня. «Если ты заполучила корону, то должна была надеть ее себе на голову пузырик. Неужели побочным эффектом твоего безумия является глупость?» «Я и надела ее!» — отозвалась я и хихикнула. «Я не просто забрала ее и сразу отдала Арыну». «Сначала я устроила небольшое представление». Он рассмеялся. «Хотел бы я на это посмотреть». но еще бы», — произнесла я, на этот раз не скрывая сарказма в голосе. «Чтобы украсть ее у меня». «И я бы сделал это без лишних раздумий». «Я думала, тебе не нужна корона». «А кто из нас хоть раз делал то, что хотел?» Я притворилась, что обдумываю его слова, хотя была в себе уверена. «Я всегда делала то, что хотела», — я пожала плечами. «Да и ты всегда делал то, что хотел. В основном по отношению ко мне». «Эх!» — выдохнул Даррен. Он не стал ничего отрицать. «Возможно, отрицай он мои слова, мне бы стало легче». Я не знала этого и не имела возможности узнать. «Но мы делали и то, чего не хотели, и будем делать впредь». «И будем делать впредь то, чего не хотим делать». «Разве это не должно меня пугать? Делать то, чего мы не хотим делать вместе с демоном, который снова и снова предупреждал меня, что ему нельзя доверять» и каждый раз доказывал это, но меня это почему-то взволновало. Что касается другой маленькой детали, я провела языком по губам. Как нам выбраться отсюда? Мне бы очень хотелось отвлечься от той темы. Наконец он засмеялся. Это был не вороний хриплый смех, но я обрадовалась и ему. Я почувствовала движение за спиной. Сначала он высвободил свои пальцы из моих, а затем его плечи коснулись меня. Когда я попыталась обернуться к нему, он медленно встал, и довольно толстые цепи, сковывавшие его запястья, упали на пол с неприятным стуком. Я нахмурилась. «Какого черта?» — прорычала я. «Ты с самого начала не был прикован!» Мне хотелось посмотреть ему в лицо, но бандиты сковали меня так крепко, что я едва могла пошевелить плечами. Видимо, я доказала им, что достаточно опасно даже без магии. «Разумеется, я был закован в цепи», — отозвался он. Его голос звучал спокойно как будто он говорил о чем-то обыденном и нормальном. Нормальном. Где даран и где нормальность? Он снова наклонился, и его тень упала на меня. Сначала он выдернул цепь, прикованную к железным прутьям решетки. Вместе с цепью подались вперед и мои плечи. Мои руки были по-прежнему связаны. Но я наконец-то смогла встать на ноги и повернуться к нему. На нем больше не было его великолепного плаща. У рубашки были оторваны все пуговицы, а воротник разорван. При мысли о том, что все это случилось в драке, я нахмурилась. Я мягким взглядом осмотрела его. Его блестящие волосы цвета вороного крыла были взъерошены. Под глазами появились фиолетовые круги. Заметив, что я разглядываю его, он тоже нахмурился. Прищурил глаза, и их голубизна сверкнула, словно свет во тьме. По крайней мере, на его лице не было следов насилия. Кто знает, как ему это удалось. Даррен медленно протянул руки к решетке. Схватился за два железных прута которые располагались прямо напротив, отделяя меня от него. Мы ни на секунду не отрывали друг от друга взглядов, пока он сжимал прутья в руках. «Так о чем это я?» — прошептал он. «Ты обворовываешь меня, бросаешь сознания в пещере, а потом бесстрашно заявляешься сюда, чтобы спасти меня». Его голос звучал холодно и жутко. Я не могла понять, шутит он или говорит всерьез. Технически я вернула себе то, что ты у меня украл. Нельзя украсть у демона, Нова. Он медленно, почти незаметно покачал головой. Его взгляд казался пугающим. Значит, мне повезло, что нас разделяет решетка. Я приподняла одну бровь. Кто знает, почему он хотел, чтобы я боялась его, но он совершенно не пугал меня. В конце концов, я была наследницей небес, а у него даже не было сил. Ха! Но я не хотела этого говорить, чтобы лишний раз не унижать его. В последнее время он был довольно эмоциональным. «О, сладкая нова!» Пробормотал он, прищелкнув языком. Он снова ухватился руками за железные прутья и с легкостью раздвинул их, будто это была детская забава. Внезапно перед нами образовался проем, в который запросто мог пройти человек. Думаешь, эти решетки смогут удержать тебя от меня? Я сделала шаг назад. Он снова использовал этот тон. А когда он говорил таким тоном, я действительно начинала бояться его. Мне хотелось сбежать. Каждая клеточка моего тела, все мои конечности трепетали от страха. Они хотели, чтобы я убиралась отсюда. Я смогу вынести твою ненависть, но страшно боюсь того, что ты полюбишь его. Слова хоть и не были произнесены, но продолжали гудеть у меня в ушах. «Знаешь», — произнес он, делая шаг к камере, в которой я находилась. Он боком протиснул свое мощное тело через прутья и решетки. Теперь мы стояли лицом друг к другу. Он не смотрел на меня, его глаза как будто что-то искали. И он нашел свою цель, когда увидел перед собой мои запястья, изрядно покалеченные и закованные в цепи. Он протянул ко мне руки и коснулся моей кожи. Я не помнила, чтобы кто-то раньше прикасался ко мне так, чтобы кто-то трогал подушечки моих пальцев. Он словно ласкал мои отпечатки. «Русалки!» были незаменимы в водном королевстве. Он схватил кандалы и медленно поднял мои руки в воздух. Я больше не чувствовала тяжести этой кучи металлолома. Они были прекрасны, просто невообразимо красивы. Они были невинны, умны, талантливы. И они были очень редки. Я не понимала, почему Даран мне это рассказывает. Но я знала, что русалки существуют, что они из моего королевства, и что его отец убил их всех прямо на глазах у Арына. Главный вопрос заключался в том, что делал Даррен в тот момент, когда Амон творил бесчинство. После Великого Разрушения... Великим Разрушением в Элементале называли падение водного королевства, потому что с того дня оно больше никогда не поднималось. Амон заковал русалок в цепи. Мои ресницы задрожали, а на глаза навернулись гневные слезы. «Зачем ты мне это говоришь?» Я отдернула от него руки. Не поднимая головы, Даррен снова потянулся ко мне. Он выглядел не иначе, как безумцем, пробегая пальцами по цепям. «Нельзя заковывать русалок в цепи!» — прошептал он. Одним легким движением расстегнул наручники и нежно обхватил мои запястья. Когда цепи с грохотом упали на пол, мое сердце бешено заколотилось, готовое выпрыгнуть из груди. «Нельзя заковывать русалок в цепи!» Повторил Даррен и поднес мои руки к губам. «Если заковать русалок в цепи, они не смогут плавать. Это убьет их». Закончив фразу, он подул на мои запястья. Ссадины на коже, оставленные цепью за несколько дней, зажили в считанные секунды. Когда он отпустил мои руки, кончики наших пальцев снова соединились. «Если ты мог сделать это, почему не снял цепи раньше?» Это, пожалуй, первый смелый вопрос, который я задавала ему. Как бы то ни было, я никогда не могла в открытую противостоять Дарину. Однако вопрос, сорвавшийся с моих уст, на самом деле не касался меня. Он не касался этого момента. «Если ты знал, что это убьет их...» почему не помешал надеть на них цепи. Вот что мне было интересно. Что ты делал, пока Амон уничтожал мое королевство, твое королевство? Русалки знают, насколько они редкие и исключительны. Поэтому они так высокомерны. И именно поэтому им нужно просто проглотить немного воды. Он хитро по-кошачьи улыбнулся. «Иногда», — добавил он. «Даррен пытался донести до меня очевидные вещи. Он говорил вовсе не о прошлом. Он говорил о настоящем. Говорил, что я должна побыть закованной в цепях в качестве наказания за то, что сотворилось с ним. Говорил, что он не такой уж и слабый». «И кто это здесь высокомерный, интересно?» — спросила я, небрежно потирая запястье. Он рассмеялся, но его смех был слишком неискренний. «Все знают, что любимый грех дьявола — гордыня». «Не все», — я сердито посмотрела на него. Затем начала вышагивать по клетке, насколько позволяло пространство, чтобы размять ноги. Я отвела плечи назад и пыталась разогреть мышцы, которые были скованы в течение нескольких дней. В голове непрестанно крутились мысли. То мне хотелось отправиться в дорогу, то исследовать элементаль, то отправиться с Арыном в увлекательное путешествие под названием «Править миром на троне» и насладиться временем без амона, постоянно устраивающего проблемы. Но я не знала, сколько еще смогу продолжать задавать Дарыну бесконечные вопросы. «Зачем ты вернулась снова?» — спросил он. «Мы говорили так, как будто ненавидели друг друга. Между нами постоянно вставали сомнения и недоверие». «Я сбилась с пути?» — я фальшиво улыбнулась, показывая зубы. Но, в отличие от меня, взгляд его, огненно-голубых глаз, был серьезным. «Что?» — огрызнулась я громче, чем рассчитывала. «Я не могу остаться во дворце и быть королевой!» Моя вспышка гнева была направлена не только на него. Она была направлена на всех, кто ожидал от меня этого. На Арына, Айзерсонай. Я никогда не стану той, кем они хотят меня видеть. Никакая я не героиня, — пробормотала себе под нос, едва ли дыша. И что вообще я знаю о героизме? Я просто... просто... «Ты просто сумасшедшая», — сказал он. Я подняла на него взгляд. Теперь на его губах играла осторожная, понимающая улыбка. «Такая искренняя!» Он так улыбался, когда я впервые пришла в Элементаль. Я тоже невольно улыбнулась. Я глубоко выдохнула. «Эй, вы двое!» — крикнул кто-то с другой стороны решетки. «Что вы там делаете?» Даррен закатил глаза, а я испуганно повернулась к кричавшему мужчине. Сначала со стороны дверей, где находились охранники, раздались голоса. Затем звук быстрых шагов, яростно стучащих по полу. «У нас намечается пикник», — заявила я, появляясь в поле зрения. Даррен рассмеялся. «Когда мужчина приблизился к нам...» Я предусмотрительно отступила назад и ткнула указательным пальцем в Дарена. «Это все он!» — добавила я. «Мне не кажется это смешным!» Дарен повернул голову по дуге в мою сторону и прищурился, как бы говоря, серьезно, а я в ответ лишь невинно пожала плечами. Он перевел взгляд, нет, демонический взор, на мужчину. Страж выглядел чертовски пугающий. Он был около трех метров ростом и очень крупного телосложения. Волосы собраны в пучок на макушке, а на подбородке красовалась уродливая странная бородка зеленого цвета, уложенная кольцом. «У вас очень странный образ», Пробурчала я. «Как бы там ни было, это точно не модно, Даррен». «Да ну!» Отозвался он, беспечно глядя на незнакомого мужчину. «Я тут как раз думал, как бы на мне смотрелась фиолетовая борода». «Нет, нет, нет!» Я отрицательно покачала головой. «Тебе и так хорошо!» Даррен приподнял брови и посмотрел на меня. «О, да?» «Угу. Эта женщина знает толк в мужчинах, приятель». Даррен снова повернулся к здоровяку и ухмыльнулся. «А этот парень знает, как флиртовать, приятель». «Вы двое!» — повторил охранник. В этот момент из его рта вырвалось облачко пыли, что сделало ситуацию еще более странной и оскривилось. «Следуйте за мной!» «Куда?» — спросила я, не особо надеясь получить ответ. И он не ответил. Я встретилась взглядом с Дареном, но он лишь усмехнулся и последовал за стражем. Я направилась вслед за демоном, в очередной раз доказывая, что являюсь самой безумной дурочкой в мире. Когда мы проходили мимо других темниц, я старалась держаться прямо и делать вид, что мне совсем не страшно, хотя мне хотелось спрятаться в объятиях Дарана. В отличие от меня, он был совершенно спокоен. В камерах находились странные существа, выглядевшие ужасно эльфины и другие заключенные, которые смотрели на нас, как на еду. Темноту пронизывали крики. Все это напоминало фильм ужасов. Я никогда даже подумать не могла, что однажды буду вдыхать запах гниющей человеческой плоти. Но теперь от него щипало в ноздрях, а от души раздирающих криков закладывало уши. «Здоровяк» подвел нас к винтовой лестнице. Я не смогла разглядеть дорогу, по которой мы шли, потому что на глазах была повязка. Но теперь все казалось очень реально. Резные стены были залиты кровью. Внутрь не проникал ни один луч солнца. Не было ни крыши, ни окон. Я даже не могла понять, где мы находимся, наверху или внизу. Пока мы ждали, когда нас переведут в более просторное помещение, мужчина втолкнул нас в другую камеру. Она сильно отличалась от тех, где мне уже довелось бывать. Он отпер огромную дверь, из-за которой на нас голодными глазами смотрели сотни эльфинов. «Что, черт возьми, происходит?» — спросил Даррен. «Я же...» будто проглотила язык и просто стояла, стараясь не показать, что до смерти напугана. «Полуночная жатва!» — ответил страж, показывая гнилые зубы. Он не скрывал, что ему это нравится. «Что вы имеете в виду?» — сумела спросить я, но мой голос прозвучал совсем не так, как хотелось бы. Мужчина схватил меня за руку и втолкнул к остальным эльфинам, изнывающим от голода. Мы ничего не могли сделать. «А то, что в полночь вы будете сражаться с лучшим из них!» Он повернулся к Даррену и встретился с его темным взглядом. Они долго смотрели друг на друга. Страш не хотел прикасаться к Даррену, но обязательно сделает это, если придется. Интересно, что сделает могущественный Даррен, если такое случится? Он сам вошел внутрь, вздернув подбородок так, словно ему все ни почем. Самонадеянный придурок, но ход отличный. Господи! прошептала я, увидев ярко-рыжую бороду перед собой. даран будет драться, а потом мы заберем нашего товарища и уберемся отсюда». «Нова?» — настороженно сказал даран «Он прекрасно владеет кинжалом», — добавила я. Мужчина ухмыльнулся. Остальные эльфины в камере присоединились к нему. Я уставилась на Дарана под прицелом десятка уродливых глаз. Конечно, я не сомневалась в том, что он прекрасно владеет кинжалом, но Дарен смотрел на меня так, будто ему не до шуток. «Что?» — прошептала я, прижимаясь к нему. «Разве ты не сможешь победить?» Он глубоко вздохнул. «Почему ты слышишь только половину предложения?» Охранник еще раз хрюкнул, поднял замок, который до этого бросил на пол, а затем с грохотом защелкнул его на двери камеры. Толпа эльфинов обступила нас тесным кругом, как двух дерущихся шутов. Дарен поставил руки на талию и со вздохом поднял голову. Он выглядел усталым и несчастным. «Не понимаю, о чем ты!» «В полночь вы будете сражаться с лучшим из них!» Открыв глаза, Даррен повторил предложение по буквам, чтобы я все поняла. «Ты лучший!» Я рассмеялась и пожала плечами. Его неуверенность меня не касалась. Он был демоном. Глупо думать, что он не сможет победить. «Ох уж эти мужчины!» «Ново!» — предостерегающе произнес он. «С лучшим!» Он приподнял брови и неуверенно покачал головой. «А кто здесь лучший?» Даррен закатил глаза. «Мне стало интересно, что такого видел он, чего не видела я?» «Я!» произнес кто-то с раздражением, но с полуулыбкой на лице. Мой взгляд метнулся на говорившего. Он стоял в центре толпы, и хотя его лицо было измазано грязью, я сразу же узнала мужчину. «Шафок!» — пробормотала я. Я не знала, удивляться мне или радоваться. «Ну, конечно!» Страж Дарена был лучшим бойцом. Упс, прошептала я и скривила губы. Да, сказал Дарен, довольный тем, что до меня наконец-то дошло. Я сцепила руки за спиной и сжала губы. Ладно, возможно, я немного напортачила но я не думаю, что они будут стравливать вас друг с другом только потому, что я так сказала. Я моргнула. Ну, к тому же, вы можете пару раз в шутку ударить друг друга, а потом один из вас притворно упадет. — Во-первых, — произнес Шафок, выходя из толпы, — мне и двух минут не потребуется, чтобы победить его. Но это бои насмерть. Победить. «Меня?» — Даррен нахмурился. «Твоя несбыточная мечта!» «Я уже проделывал это раньше!» «Да, но я тогда спал!» «Все демоны одинаковые!» — торжественно произнес Шафок, повернувшись ко мне. «А все потому, что они отказываются признавать превосходство других существ над собой!» Я хихикнула. Когда я рассмеялась, лицо шафака смягчилось, а губы растянулись в улыбке. Я нашла в себе мужество сделать несколько шагов и обнять его за шею. «Я так боялась, что вас съедят грязные, уродливые людоеды!» Его смех заполнил мои уши, и он обхватил меня одной рукой за талию. «Как будто мы бы не справились с тремя или пятью людоедами!» «А где Егид и Сыла?» — спросила я, отступая назад. «Да, конечно! Мы ведь просто зашли в гости, чтобы наверстать упущенное!» Вмешался Даран хрипловатым голосом. «Если ты куда-то торопишься, не смею задерживать!» — оскалилась я. Шафок рассмеялся. «Во дела!» — сказал он и, приподняв одну бровь, посмотрел на дарана «Что привело сюда твою лордскую задницу?» «Я послал тебя защитить ее!» — Дарон указал на меня подбородком. «А ты уподобился ей и оказался в плену. Теперь ты хочешь...» чтобы мы обсуждали судьбу Элементаля на глазах страждущих зрителей. Мы с Шафаком переглянулись. Эльфины в самом деле чересчур внимательно слушали нас. Никто из них не был похож на тех эльфинов, которых я привыкла видеть в королевствах. Все они были ухоженными и необыкновенно красивыми. Здешние же заключенные походили на бандитов, И среди них не было ни одной женщины. Пойдем, Нова, сказал Даран и протянул мне руку, предостерегающе глядя на всех. Мне пришло в голову поддразнить его, но сейчас было не время и не место, поэтому я осторожно взяла его за руку. Он коротко улыбнулся, как будто удивился моему поступку а затем снова злобно зыркнул в сторону толпы. В его взгляде плескались тьма, тени и пламя. Они собрались вместе, чтобы породить вулкан, готовый к извержению. Когда он так смотрит, вы бы не осмелились к нему подойти. И я чувствовала себя так, будто ласкаю эту тень. Укращаю дикую тьму своими руками. Шафок следовал за нами, когда Даран повел меня в угол камеры. Некоторые сторонились нас, другие, напротив, подступали ближе. Когда один из них наклонился вплотную к моим глазам, я рефлекторно оттолкнула его. — Это наследница! — сказал кто-то. Я увидела ее глаза, наследница безумца. Смотри, куда идешь, процедил Шафок. А второй кто? Зашептались они. Твоя смерть! откликнулся Даран. Хотите проверить? Я не понимала, старается ли он выглядеть спокойным, или же он действительно был спокоен. Он даже не повернулся в их сторону, когда отвечал мужчинам. Мы прошли еще мимо нескольких эльфинов и, наконец-то, добрались до угла. У меня не было выбора, и я села у стены. Вполне возможно, у него просто не было сил, да и нас было всего трое против десяти. Может, мне стоило попросить их быть повежливее? «Ну, что я вообще понимала?» «Они уже несколько дней только и говорят про некую шикарную девушку, которая переходит из камеры в камеру». Шафок сел справа от меня, прислонившись к стене. Он вытянул ноги, а руки свободно положил на колени. На фоне остальных он казался очень даже расслабленным. «Значит, это правда!» Он широко улыбнулся. «За те дни, что я провела с эримом Сылой и Егитом, мы с Шафаком успели достаточно пообщаться. Как и со всеми ними. Они стали для меня родными. Но Шафок был другим. Он больше других опекал меня, прямо как старший брат. Мне казалось, что он делает это, потому что я наследница. Но на самом деле... Это Даран приказал ему присматривать за мной. Это было странно. Ты же меня знаешь. Я пожала плечами. Не могу усидеть на месте. Да как не знать? Получается, ты не совсем неверный. Насколько я знала, он по-прежнему был стражем Огненного королевства и хранил верность Дарану. Так зачем же Дарану посылать кого-то для моей защиты. Особенно такого важного человека. Стражи были неотъемлемой частью дворцов, советники и защитники лордов. Сначала я думала, что Даррен приставил его следить за мной, но, как оказалось, все это было ради моей защиты. Я даже не могла смотреть на лорда, сидящего по левую сторону от меня. У него были ответы на все мои вопросы, но ему нравилось лишать меня их. Огненный народ тоже вроде как неверный. Он сморщил нос и улыбнулся. Вода известна своей верностью, но огонь не верен даже друг другу. Мы скорее известны как скитальцы. Я краем глаза посмотрела на Дарена, а затем снова перевела внимание на Шафака. Я уже поняла это. Но я знала, что это совсем не так. Историй, которые я слышала во время пребывания в Элементале, оказалось достаточно, чтобы собрать все части воедино. Когда Амон начал порабощать или использовать огненный народ для достижения собственных целей, некоторые стали неверными и покинули дворец. Я думала, что Шафок был одним из них, но, возможно, Даррен просто похитил его. «Итак, мы говорили о Сылии и Игите. Что с ними?» — спросила я, потому что мне правда была интересна их судьба. Поскольку во мне течет кровь огня, я смог остановить людоедов. По крайней мере, смог их превзойти. Когда представилась возможность, я велел ребятам бежать. Я знаю, куда они пошли, если, конечно, выжили по пути. Но Сыла довольно умная девушка, так что они наверняка добрались до места. Потом я пришел сюда. Ты пришел сюда сам? Да ответил он. «Значит, тебя не схватили!» Они с Дараном одновременно рассмеялись. И это был первый настоящий смех, который я услышала от дарона сидевшего по другую сторону от меня и прикрывавшего меня как щит. «Каким бы я был хранителем преисподней, если бы не мог справиться с парочкой людоедов и уничтожить антиквара?» Прощебетал он. Иногда ты разбиваешь мне сердце, пузырик. Я открыла рот. Каждый твой шаг был спланирован? Дарен рассмеялся. Он заложил руки за голову, закрыл глаза и уперся головой в стену. Ну, протянул он, когда ты противостоишь самому Богу, даже каждый вздох. «Должен быть спланирован!» Он открыл один глаз и посмотрел на меня сверху вниз. «Видишь ли, зло требует усилий!» «Люди не воспринимают зло всерьез!» Заныл Шафок, прислонившись головой к стене, как и Даран. «Быть злым трудно, приходится много работать!» Я не смогла скрыть своего удивления. «Они что, в самом деле учили меня, как быть злым?» «Еще и хвастаетесь», — сказала я. «Эй!» — я встряхнула их обоих за руки. «Тогда почему мы здесь?» «Ах, да!» — отозвался Дарен, выпрямляясь. «Ты нашел его?» — он прищурился и посмотрел на Шафака. «Иногда ты разбиваешь мне сердце!» Шафок сморщил нос. «Конечно нашел!» «Это будет легко?» Шафок приподнял уголок губ в улыбке. «Легко нам не подходит!» Дарен рассмеялся. «Мне показалось, что я снова вернулась в школьные годы и застряла между двумя самодовольными подростками, которые говорили на тайном языке, и я не понимала ни единого слова». Ты что, заставишь меня умолять? Прохрипела я, скрестив руки на груди. Что скажешь, произнес Шафок, мы можем ей доверять? Она украла у меня камень. Не может быть, я был в отключке. Шафок рассмеялся, но потом выпрямился и скорчил гримасу. Значит, слухи правдивы? К сожалению, отозвался Даран. Насколько мне было известно, они не виделись неделями, но это не мешало им нормально общаться и понимать друг друга практически без слов. Это бесило меня. «Надо было рассказать ей все с самого начала», — сказал Шафок, но все равно с неодобрением посмотрел на меня. «Если вы сейчас же не просветите меня, я встану и пойду искать себе новых друзей». «Ну давай, иди, а мы посмотрим, как тебе надерут твою маленькую задницу!» «Не-а!» возмутилась я. «Я наследница воды, и я сильнее всех!» «В прошлый раз ты упала с лошади и корчилась от боли, моя наследница воды!» «Потом я забрала камень, который ты украл у меня, и отправилась во дворец воздуха!» «У меня состоялся странный разговор с твоей наследницей. Я заключила сделку с лордом воздуха, свергла короля земли, забрала у него корону и камни и вернула их настоящему королю». Теперь настала моя очередь смеяться. Шафок присвистнул. «По ее словам, это прямо-таки подвиг!» — сказал он. «Когда она узнает, что сделал ты, то захочет броситься в пасть Керберу». Даран напрягся, и его сиплый голос заставил напрячься и меня. «Скоро я либо начну орать, как потерпевшая, либо биться головой о стену. Неужели ему обязательно быть таким загадочным?» «Что нам теперь делать?» — спросил Шафок. «Давайте заберем черную вдову и уберемся отсюда». «Такое спокойствие слишком даже для тебя!» Шафок снова прислонил голову к стене, но теперь уже не выглядел спокойным. Более того, казалось, что у него сильный стресс. «Что ж», — подал голос Даррен, — «мне нечего терять». «Что еще за черная вдова?» Я решила промолчать, потому что была почти уверена, они не ответят на мой вопрос. Я была обижена и зла. Дарен не доверял мне. Впрочем, я этого и не заслуживала, не после всего случившегося. А теперь вдруг Шафок, который всегда был таким приветливым со мной, встал на его сторону и кинул меня. Я объявила обед молчания и не собиралась больше раскрывать свой глупый рот, пока они мне все не расскажут. «Посох антиквара!» пробормотал шафок. «Вот где хранится черная вдова!» Даран промолчал. Я глубоко вздохнула и прислонилась головой к стене. Куда я попала? Жизнь, однако, странная штука. Еще год назад я думала только о завтраках, которые мы готовили с дедушкой, о том, какой сироп выбрать для блинчиков, о том, когда вернется папа когда мама пришлет очередную открытку, неужели айзер все еще расстраивается из за того мальчишки и как черт возьми я буду сдавать экзамены по крайней мере пересдачи прошли без особых проблем несколько месяцев назад все изменилось я оказалась в незнакомом для меня мире, где меня ненавидели отвергали и изгоняли отовсюду. Никто не знал, что со мной делать. Потом пришел Арын. Пришел и спас меня от отчаяния и одиночества. Моя лучшая подруга стала моей главной соперницей. А несколько дней назад я отобрала корону у самого несправедливого короля, который разрушил королевство, посеял хаос и превратил в ад жизнь здешних обитателей. Я надела корону себе на голову, раздала камни наследницам, как завещали богини. Даже если бы они не хотели, я бы все равно сделала это, потому что так было правильно. И, возможно, я покинула Арына, который спас меня от одиночества, чтобы погнаться за демоном. Я вздохнула. Именно так люди и совершают грехи. Я даже не знала, был ли это просто человеческий инстинкт или же происки зла. Да и кто я такая, чтобы править королевством? Каково это вообще сидеть на троне целый день? О чем задумалась? — со вздохом спросил Шафок. Услышав его голос, я открыла глаза. Посмотрела на него, потом на Дарина. Они оба хмуро наблюдали за мной. «Ждешь, что я раскрою свои мысли, тогда как вы ничего мне не рассказываете?» «Да», — в унисон ответили они. «Они просто невыносимы. Не дождетесь». Я вытянула ноги и положила одну на другую. «Ладно, мне не хотелось быть королевой дворца». Но было бы неплохо, по крайней мере, принять душ, надеть чистую одежду и поспать в нормальной кровати. Я оглядела себя, я была вся грязная. На мне все еще были походные штаны, которые я надела, прежде чем покинуть огненное королевство. Жаль, что я не додумалась одолжить одежду у Сунай, пока находилась в воздушном королевстве. Черная вдова. «Это алмаз из адских шахт», — сообщил Даррен. «Кажется, он наконец-то решил мне что-то рассказать». «Он чрезвычайно редок. Фактически единственный в своем роде». «И место его в аду», — добавил Шафок. «Его тоже украли у тебя?» — спросила я, глядя на Даррена. «Вы называете это адом» но там царит полный беспредел. Шафак рассмеялся над моими словами, и все в камере на мгновение обернулись и посмотрели на нас. Я уже начала привыкать к зрительному контакту с этими странными существами, у каждого из которых было свое лицо и раса. По какой-то причине они держались от нас подальше. Мы хоть и находились в одной камере, но наша троица сидела в углу, а они сгрудились на противоположной от нас стороне. Несмотря на присущую им свирепость, мы их не особо интересовали. — Нет, — нервно сказал Даррен, поджав губы. Эврон отдал его антиквару. — Почему? — спросила я. — Зачем лорду Ада отдавать свою собственную драгоценность кому-то другому. Он пытался защитить его от меня. Почему? Потому что я хотел его уничтожить. Я задумчиво посмотрела на него. Опять эта история с уничтожением зла. Если бы они надавили чуть сильнее, ты бы действительно смог уничтожить ад. «Похоже, у тебя большой потенциал». Я сладко хихикнула, но они оба вдруг издали звук отвращения. «Осталось крылья отрастить!» Я повернулась к нему и ущипнула за щеки. «Кто у нас тут хороший мальчик?» Даррен нахмурился, схватил мои руки и попытался освободить лицо, но внезапно наступила глубокая тишина. Вместо того, чтобы посмеяться над тем, что я сказала или сделала, они оба замолчали. Затем дверь открылась, и все обратили взгляд к проему. Вернулся тот здоровяк-охранник. Пока заключенные эльфины в предвкушении и нетерпении поднимались на ноги, Дары на Шафок замерли и посмотрели ему в глаза. Я последовала их примеру и стала молча ждать. Видимо, пришло время боя. Я надеялась, что здоровяк забыл мои слова. В конце концов, они не собирались умирать. У них наверняка есть план, как и на все случаи в жизни. «Ты!» — сказал он, указывая на меня подбородком. «Антиквар желает видеть тебя!» Мои голубые глаза столкнулись с его большими оранжевыми. Он не шутил. Я на мгновение замерла, ожидая, что Даррен или Шафок что-нибудь сделают или скажут. Но потом напомнила себе, как это нелепо. Ты не с Арыном. Никто не будет говорить за тебя или вместо тебя. Тебе придется самой отвечать за себя. И, возможно... В этом вся прелесть. «Не-а!» — протянула я, скривив губы. Другие эльфины отступили к стене, чтобы дать охраннику лучший обзор, но всем им просто не терпелось увидеть схватку. Наследница воды против здоровяка. Видно, это было увлекательное зрелище для тех, Кто просидел в клетках, неизвестно сколько времени. «Или ты пойдешь сама!» «Или ты возьмешь меня силой!» — я хихикнула. «Не-а!» На этот раз кто-то еще раз смеялся вместе со мной. Им явно нравилось то, что я делаю. «Ну что ж, здоровяк, тебе следовало быть добрее к людям, даже если они заключенные». Тогда бы они не хотели тебя унизить. Здоровику пришлось пригнуть голову, чтобы пройти через дверь. С каждым его шагом во мне нарастало напряжение, а пол под моим задом дрожал. Никто не издал ни звука, пока он не встал прямо передо мной. «Я бы этого не делал», — произнес Даран, протягивая руку к моему воротнику. Я не смотрела на него, но краем глаза видела, что он пялился на свой палец, как будто что-то застряло под ногтем. Он делал это уже несколько минут. «А я бы сделал», — сказал Шафок. Он вытянул перед собой сцепленные руки, будто разминаясь, повторяя это снова и снова. «Думаешь, нам будет весело?» даран слегка наклонил голову и посмотрел на него с серьезным выражением лица. «Да ты посиди лучше! Тебе это быстро наскучит!» «Верно», — согласился даран кивнув. «Но есть одна проблема». Он повернул голову в сторону здоровика. «Если ты хоть пальцем тронешь ее, нам придется вмешаться. Мы выбьем из тебя все дерьмо. Возможно, ты даже умрешь». И тогда все рванут через эту дверь. Он подбородком указал на все еще открытую дверь камеры. Начнется большой хаос. По собственному опыту знаю, что тебя воскресят, а потом снова убьют. Только чтобы проучить за эту ошибку. Но проблема не в этом. Что будет дальше, когда все это случится? Появится антиквар? «Я знаю, что никто не может выбраться отсюда, не разрушив заклинание снаружи». Притянув к себе колено, Даррен уперся в него подбородком и уставился на здоровяка в ожидании правдивого ответа. Охранник смотрел то на парней, то на меня, то на дверь камеры, которая по-прежнему была открыта. Учитывая, что внутри находились одни дикари, Этот парень должен быть довольно сильным. Видимо, ему доверяли, раз он мог беспрепятственно и по своему усмотрению входить и выходить из переполненных камер. Иначе, я уверена, заключенные давно бы набросились на него и нейтрализовали. Кроме того, Даррен и Шафок напрямую заявили, что убьют его на месте здоровяк застыл в недоумении не зная принимать слова дарона всерьез или же нет так не пойдет наконец сказал он тут появятся крюкохвосты и они не успокоятся пока не перебьют всех а потом подъедят останки ага воскликнул шафок выпрямляясь это нехорошо недовольно отозвался даран повеселиться не выйдет. Он снова прислонился к стене. Кажется, все веселье выпало на твою долю, пузырик. А что именно нехорошо? Спросила я только из любопытства. Я могла о себе позаботиться, и мне не нужна их помощь. Крюкохвосты, ответил он. Эврон долго над ними работал. Представь скорпионов но только огромных и действительно неубиваемых. Их яд вызывает зуд. Дарен с отвращением поюжился. До меня дошло, что мы противостоим другим существам из ада, и именно поэтому они не оставляли меня в покое. Ну, ладно. Я встала, опираясь ладонями о пол, а затем похлопала в ладоши, чтобы стряхнуть пыль. Пойдем. «Здоровяк», — спокойно сказала я. Все взгляды были устремлены на меня. «Куда?» — спросил Шафок. «Если кто-то хочет со мной познакомиться, я могу проявить вежливость. Кроме того, мне любопытно посмотреть на этого парня». «Парня?» — Даррен рассмеялся. «Антиквар — старая ведьма». Я приподняла брови и улыбнулась. А вот это мне даже больше нравится. Женщина, которая ставит элементаль на место. Моя улыбка стала еще шире. «Пошевеливайся, здоровяк!» ново позвал Даррен. «А?» «Помнишь, что я сказал?» Снова раздался таинственный тон его голоса. Он будто загипнотизировал меня. «Что именно?» Его зрачки сузились, когда он посмотрел на меня. Время на мгновение замедлилось между нами. Словно услышав в моем голосе что-то еще, Даррен сглотнул, напрягся и сильнее прижался к стене. «Кричи!» — пробормотал он. «Если что-то случится, если тебе что-то не понравится, кричи!» Я кивнула. К тому времени, когда мы вышли из камеры, от моего озорного поведения не осталось и следа. Я шла рядом со здоровяком, но мне казалось, будто я превратилась в тень. Я чувствовала себя так каждый раз, когда в голос Даррена проникали эти таинственные нотки. Как будто между нами в воздухе парил огонек свечи как будто мы старались не дать этому пламени погаснуть, как будто, если оно погаснет, случится что-то непоправимое. Стены были зелеными. Может быть, их действительно покрывал мох или же грязь. На ощупь они казались плотными и неприятными. Было темно, и за весь путь мы не услышали ни единого звука. Даже шаги здоровяка стихли. Я старалась не обращать внимания на осколки стекла под ногами и на то, что выглядело, как обломки дерева, но на самом деле было костями. Я ступала как можно осторожнее и тише. На этот раз мы поднимались наверх, и это ничем не отличалось от восхождения по крутому склону. Мы передвигались не по лестнице, а по узкой тропинке, спиралью, уходящей куда-то ввысь. Я обхватила себя руками. По мере подъема становилось все холоднее, и меня начала бить дрожь. Я не знала, зачем мне кричать, но, возможно, существовала какая-то магия, позволяющая ему слышать мои крики. Я постаралась выбросить мысли о Дароне из головы мы подошли к полуметаллической двери с рельефными сфинксами на ней. Бронза выглядела совсем новой и чистой, чего я никак не ожидала увидеть в подобном замке. На двери висел огромный молоток в виде кольца, доходившего до самого львиного носа. Здоровяк потянулся к нему и трижды простучал в особом ритме. «Я ждала, что нам кто-нибудь откроет». Но когда дверь распахнулась, разделив кольцо по центру, по другую сторону нас никто не ждал. Более того, когда я повернулась, чтобы задать вопрос, мужчина словно испарился. Обернувшись через плечо и увидев позади одну лишь пустоту, я вдавила ногти в ладони, чтобы не впасть в панику. Поток воздуха будто ожил и подтолкнул меня в спину, заставляя двигаться вперед. Я затаила дыхание, глядя, как мои ноги сами собой заходят внутрь. Прямо передо мной, на величественном троне, восседала молодая женщина. Ее длинные волосы не спадали до подножия трона. Антиквар. «Старая ведьма!» Слова Дарена на мгновение пронеслись у меня в голове. «Страх делает других сильнее», — произнесла женщина, слегка улыбнувшись. «Не поддавайся тому, чего боишься». Я почувствовала, как кровь стынет в жилах. Я не знала, стоит ли удивляться тому, что ей все известно, или это была очередная шутка элементаля. Тьма вокруг нас немного рассеялась, и моему взору предстало гладкое, как фарфор, лицо женщины с точенным острым подбородком. У нее были самые большие черные глаза и самые длинные ресницы, которые мне когда-либо доводилось встречать. Она была одета в черное пышное платье, Самое роскошное и необычное из всех, что я видела в элементале, даже во дворцах. Из разреза платья проглядывала изящная нога, рядом с которой стояла огромная палка. Только заметив черную вдову прямо на этой палке, я поняла, что это посох. К навершию был прикреплен камень размером с кулак который так и притягивал взгляды. На мгновение мне показалось, что у камня тоже есть глаза, и он пристально смотрит на меня сверху вниз. Потом появилось ощущение, будто он манит к себе. Я сделала несколько шагов вперед, инстинктивно понимая, где мне лучше стоять. Наследница воды и небес прошептала она. Ее голос звучал очень молодо, даже по-детски, хотя на вид ей было около тридцати. Ее взгляд был холоден, как кубик льда. Но ведь Даррен сказал, что она старая ведьма. Это элементаль. Здесь возможно все. Держи себя в руках и будь внимательна. Вы хотели видеть меня? — сказала я, переводя взгляд черного бриллианта на молодую женщину. «Что привело тебя в мои края?» Ее тон был мягким и ласковым. Она разговаривала со мной, как со своей гостьей, но я не собиралась поддаваться на эти уловки. «Здесь мой друг». «Понятно», — равнодушно ответила она. «И лорд Полуночи». «Почему вы называете его лордом Полуночи?» — спросила я. «Он же лорд Огня!» «Даррен полон загадок!» «Это точно!» — согласилась я. «Детка!» — ласково произнесла она. «Я знаю этого демона уже много веков. А ты — единственная, кто не ведает, зачем он привел тебя сюда!» «Он не приводил меня сюда», — заявила я. «Я пришла сама». «Он заставил тебя поверить в то, что ты пришла сама». Она подмигнула мне, предостерегающе и будто бы подружески. «И зачем ему это?» «Ради этого». Она дважды ударила посохом по полу, но в моих ушах раздался такой душераздирающий звук, как будто кто-то закричал в горах. Я машинально зажала уши руками, не удержавшись на ногах. «Что за фигня?» «Одна из вещей, за которыми он охотится. Ну, раз охотится, значит, получит его. Лишь трое могут забрать у меня камень». Ее улыбка стала еще шире. «У двоих из них». В жилах течет одна кровь, а третий был перерожден. Мысли разбежались. У двоих из них в жилах течет одна кровь, а третий был перерожден. Больше никто не может взять его. Посох запечатан особым заклинанием. Только те, кто переродился или обладает божественной силой, Могут украсть его. И те, кто уже стал вором. В ее ярких глазах промелькнула печаль. Боль того, кто уже близок к смерти. Как будто бы я пришла забрать у нее нечто очень важное. Что он заставил тебя украсть? Я всеми силами пыталась сохранять здравомыслие хотя внутри меня разгоралось пламя гнева. Невозможно. Он бы не зашел так далеко. Он бы не стал терять сознание, только чтобы получить нужную ему реликвию. Не заставил бы меня поверить в то, что я сама украла у него камень. Не заставил бы меня поддаться на все его уловки. «Уверена?» — спросила она. Я не была уверена. Проклятие! Я правда не была уверена!» «Почему?» — прошептала я. «Этот вопрос мне бы хотелось адресовать ему, но я все равно прошептала вслух. Вопрос в другом», — предупреждающе произнесла она. «Собираешься ли ты забрать у меня посох?» Я знала, что у меня нет времени на раздумья. Вот что случается, когда кому-то не доверяешь. Особенно, если речь идет о демоне, каждый шаг и вздох которого спланирован заранее. У женщины передо мной не имелось причин лгать мне. А кроме того, откуда ей все это известно? Боже, это было слишком даже для Дарона, И все же, бриллиант который они называли «Черная вдова», сверкал так ярко, что мне казалось, он вот-вот завладеет моим разумом. Столь сильное притяжение я ощущала только от камня водного королевства. Но тут все было иначе. Он манил меня, но мне совершенно не хотелось к нему прикасаться. «Пожалуй, я заберу его», — сказала я, и удивилась тому, что эти слова сорвались с моих губ. С чего бы мне это делать? Я пришла сюда, чтобы вытащить Дарана и Шафака, и мне не было никакого дела до камней, особенно тех, природу которых я не знала. В таком случае, если я не хочу попасться на удочку этого демона... Мне не следует поступать так, как сказала эта женщина, и забирать камень, чтобы Дарану пришлось разбираться с ней самому. «Но что, если она не права? Ты не боишься, что я остановлю тебя?» «О, вообще-то да, очень боюсь, потому что ты выглядишь довольно устрашающе. Однако я та самая наследница воды», которую все вокруг называют безумной, — улыбнулась я. На случай, если ты не знала, лорд воды вернул себе трон и элементаль снова под властью моего королевства. Не думаю, что вы захотите со мной связываться. Зловещий смех женщины внезапно ударил меня по затылку. «Великий арын!» С улыбкой произнесла она. «Не проходит и дня, чтобы я не скучала по нему!» «Как мило!» Я поджала губы. «А теперь отдайте мне посох, чтобы мы могли вернуться к своим делам!» Ее глаза вспыхнули радужным светом. Она смотрела на меня так, словно я была великим событием, которого она ждала слишком долго. Мне стало неуютно под ее пристальным взором. Странное сияние, похожее на блеск, разлилось в темноте. «Чтобы забрать его у меня, ты должна отдать взамен нечто настолько же важное!» Ее бархатистый голос звучал властно. Я даже думать не хотела о том, что ей нужно от меня или я могу сразиться с вами. Хотя я чувствую запах твоих сил, очевидно, ты не умеешь ими пользоваться. Вы ошибаетесь, — перебила я ее. Наконец, я осторожно взмахнула руками. На кончиках пальцев начали вращаться два пузырька, похожие на сферы. «Может, я и не сильна в магии, но никто, никто не может управлять водой лучше меня, даже Арын!» Это была единственная польза от проклятых богинь, единственное, чему они научили меня за годы, проведенные в этой вымершей, как земля, петле. «Управлять водой!» «В отличие от мужчин Элементаля», — сочувственно произнесла она, Я ценю не силу, а мозги нова. И теперь я хочу задать тебе вопрос. Как думаешь, если ты смогла победить меня при помощи воды, почему даран не сделал этого, пока огонь и земля срывались с его пальцев? Ее взгляд стал непривычно бесстрастным, неизменно жутким. Особенно, если учесть, что в комнате, где мы находились, по-прежнему царила непроглядная чернота. Казалось, будто свет прожектора освещает только ее и трон, на котором она восседает. Эта чернильная тьма ослепляла меня. «Пути Даррена всегда неисповедимы!» Капли воды на кончиках моих пальцев увеличились потому что он не может, — ответила она, — и ты тоже. Открой мне свой секрет, очень ценную тайну, которую никто не знает, которую ты никому никогда не расскажешь. Я нахмурилась, остановила пальцы, и водные пузырьки растворились в воздухе. Она выглядела серьезной, и я понятия не имела, что за игру она ведет. Что-то, о чем я никому не расскажу. Что-то, о чем никто не знает. То, в чем ты не можешь признаться даже себе. Ее улыбка снова стала острой, как нож. Она ритмично барабанила пальцами по подлокотнику трона в ожидании моего ответа. «Я скучаю по маме», — шепотом призналась я, выбрав одну из десятков мыслей, проносящихся в голове. «Вероятно, это была единственная тайна, в которой я не могла признаться себе годами, единственная тайна, в которой я не хотела признаваться». Она склонила голову на бок и медленно кивнула, не сделав ни единого жеста. После нескольких мгновений задумчивого молчания она перевела взгляд на большой черный камень на посохе, который держала в левой руке. Казалось, между ней и камнем проходил безмолвный разговор. Они слушали и говорили друг с другом. Затем, после великого прощания, женщина встала. Она отпустила посох, и он с громким стуком упал на пол. Когда я подняла голову и взглянула на нее, то осознала, что она была гораздо выше, чем мне казалось, даже выше Арына. Она направилась ко мне, и шлейф ее платья, ее длинные волосы, волочились по полу. Остановившись передо мной, она замешкалась вытянула шею и поднесла руки к горлу, скрытому воротником-стойкой. Когда она снова посмотрела на меня, у нее между пальцами висела толстая цепь с черным камнем размером с грецкий орех. Она протянула мне ожерелье, и я заметила, что ее пальцы дрожат, а глаза полны слез. «Что это?» — спросила я. «Черная вдова», — прошептала она. Казалось, ей тяжело прощаться с ним. «Камень в посохе — это просто заклинание иллюзии». Я снова перевела взгляд на камень, и он засветился, словно мне в ответ. Но когда я присмотрелась к посоху, Тот уже не казался мне таким притягательным. Взяв в руки горячий камень, я хрипло застонала. «Не рассчитывай на его благосклонность!» Это было последнее, что она сказала. «Могу я забрать Даррена шафока? Шафака?» «Уйти!» — спросила я, пытаясь удержать камень подолом рубашки. В конце концов, решив, что это нелепо, я создала вокруг него ледяной щит и вздохнула с облегчением. «Нет», — она приподняла брови, — «сделка распространяется только на тебя. Им придется сражаться, как того требуют правила замка». Ты сможешь уйти с победителем в любое время. С победителем. Я надела ожерелье на шею и глубоко вздохнула. Выбор. Очередной выбор. И цена, которую придется заплатить.